Глава 15. Лорд Гарретт Гран, спешу сообщить вам, что я в порядке и уже вернулась в Академию. Благодарю за помощь и приношу глубочайшие извинения за свое поведение в ресторации. Я пойму, если вы больше не захотите меня видеть. Вот бы не захотел. Кому нужна невеста, способная сжечь собственный дом? Как же хорошо, что лорд Тортон не видел этого позорища. А если до него дойдут слухи, что это я устроила пожар в ресторации, я должна рассказать ему обо всём сама. Мячиком подскочив со стула, я со стоном шлепнулась обратно. Сначала следовало дописать письмо, а потом переодеться. Ритуальное одеяние прислал хранитель. В роскошном белоснежном платье, украшенном золотым шитьём, не стыдно было бы и в королевском дворце показаться». С завтрашнего дня я приступаю к выполнению очень ответственного индивидуального задания. Не знаю, как скоро смогу вырваться в город. Надеюсь, вы хорошо проведёте время в шалотаре. Делия Мэйбус. Я перечитала письмо и с чувством исполненного долга сожгла. ответности к меня во время переодевания. Милейшая леди Мэйбус, пробуждение магии крови зачастую сопровождается бесконтрольными выбросами силы. «Я счастлив, что ваш огонь пробудился в моём присутствии. Это только подтверждает, что мы предназначены друг другу. Очарованный вами лорд Гаррет Игран». Бегло, просмотрев текст послания, перечитала его снова. «Как же так? Я была уверена, что после провального свидания лорд Игран и видеть меня не захочет. А этот кхарчешуйчатый возомнил, что мой огонь... Огонь!» Вид дымящейся бумаги заставил меня рвануть в ванную, и сунуть руки под струю воды. Не хватало ещё сжечь что-нибудь в своей комнате. О приближении следующего письма меня предупредило потрескивание свечи. Пляшущее на фитиле пламя взметнулось выше и выплюнуло сложенный в четверо лист. Нежнейшая леди Мейбус. Во времена моей учёбы в Королевской академии боевых магов задания наставников порой превращались в суровые испытания. Надеюсь, обучение целительниц не связана с рисками для их физического и морального благополучия. Будьте осторожны. Тревожащийся за вас, лорд Гаррет и Гран. Крамер Тортон Я должен был ещё раз напомнить Делии, что испытания Светлого Хранителя таят в себе угрозу. Чересчур доверчивая, она не понимала. У её драгоценного хранеля свои приоритеты. Спасение Источника Силы любой ценой. И один лишь свет ведал, какие задания... Он приготовил для целительниц шлатарской академии. «Расслабься, пока никто не умер», — донеслось справа. Я на мгновение прикрыл глаза, оценил источник звука, уловил запах и выжег пятачок земли слева от себя. «Да чтоб ты облез! Где прокол?» «Покажешься, объясню», — усмехнулся я. «Эдриан Саттер прибыл в Шлотар раньше, чем я рассчитывал. Буду считать, что это к лучшему. В последнее время... Я прямо-таки светоч оптимизма. Наверное, это заразное. Хм. Хорош, гад. Я с восхищением рассматривал фантом нагломордого брюнета, возникший в паре шагов от меня. Кольцо огня, взметнувшееся ввысь, заставило оригинал грязно выматериться. В воздухе тошнотворно запахло палёной плотью. Иллюзии запахов давались Сатору даже лучше, чем визуальные иллюзии. Тьма и гран. Заканчивай жечь. В чём, мать его, мой прокол? Мак развеял укрывающий полок и теперь хмуро смотрел на меня. Я оценил и новенькие сапоги, и расшитый мелким бисером жилет. В ремне модник. Кожа раханского змея пахнет иначе. А как? Эдриан Саттер выдернул ремень из штанов, понюхал его, потом попробовал на зуб. Ни хрена не ощущаю. Что-то бормоча себе под нос, он вытащил нож, оттяпал от ремня кусок кожи, Снова понюхал. Со стороны не скажешь, что это чудило один из сильнейших черных магов темного альянса и самый талантливый иллюзионист за всю историю его становления. Ммм, вроде бы дошло. Маг плотоядно улыбнулся и, наколдовав копию ремня, бросил его мне. Жрать его не буду, даже не надейся. Я смотрел фантомную вещь, поражаясь тому, что сейчас она на ощупь была неотличима от оригинала. Даже чуть шершавая зернистость сохранилась. Если сатор с таким же рвением приступит к поискам черной ведьмы, то мы спасем светлый источник еще до завершения отбора. Конечно, его величество приказывал мне ни во что не вмешиваться. Придется довериться сатору и надеяться, что он обойдется без злостных импровизаций. Белый столб света, вырвавшийся из-под земли, взметнулся в ночное небо, следом раздался грохот. Я быстро прикинул его источник и тихо произнёс. Началось. Хранитель перестраивал академию. Делия Мейбус. Всё это время Хранель копил силы. Мы сочли, что он слаб настолько, что утратил музыкальный голос, а Хранитель готовился. Будь он при смерти, не смог бы создать пять порталов одновременно. Столпы света возникли над преобразившимися смотровыми. За считанные минуты помещения которых вели прием лучшие целительницы Академии, превратились в пять окутанных плечом беседок. Кого именно перенес в них дух источника, можно было узнать, лишь пройдя через белоснежные двери. На каждой сейчас поблескивали золотом новые таблички с указанием имен участниц отбора. «Смелее, адепт Кешилотара, ваше испытание ждет внутри. Вспомните все, чему вас учили. И да пребудет с вами милосердие». — еле слышно добавила ректор Сойер. Остальные наставники подбодрили нас скупыми и натянутыми улыбками. Никто не представлял, что нас ожидало. Я до последнего надеялась, что и лорд Тортон присоединится к сопровождающим. Но нет, видимо, ректор Сойер сочла, что хранитель не пожелает видеть чужака. «Мрак милосердный, помоги!» Одна из целительниц толкнула дверь, и прошла сквозь плотную завесу из переплетённых листьев плюща. Словно издалека мы услышали её потрясённый возглас, и дверь захлопнулась, оставив девушку один на один с заданием. «Делия!» — меня окликнул магистр Лоэр. «Помните, что вы можете рассчитывать только на силу магических снадобий». «Да, личная исцеляющая магия мне пока что недоступна. Надеюсь, светлый хранитель это учтёт». За моей дверью клубился серый туман. ожидавший увидеть завесу из листьев плеща, я замерла в нерешительности. А потом услышала чей-то стон, переходящий в тихий скулёж. Там, в беседке, кто-то плакал от боли. И сразу же все переживания отошли на второй план. В туман я нажнула решительно, на ходу складывая пальцы в аркан общей диагностики. С кем бы мне ни пришлось встретиться, этому существу нужна была помощь. Я мысленно приготовилась столкнуться с раненым зверем и слегка растерялась, увидев своего пациента, светловолосого юношу с длинными остроконечными ушами. Хронель перенёс ко мне светлого эльфа. Мимоходом отметив это, сосредоточилась на аркане общей диагностики, чтобы выяснить, с какой напастью предстояло сражаться. Яд, последствия проклятия, смертельная болезнь, зеленоватые искорки окутали тело эльфа, Складываясь в рисунок. Мрак всемогущий. На этом светлом места живого не было. Тройной перелом левой руки, раздробленные коленные чашечки, сломанные ребра и многочисленные кровоточащие внутренние повреждения. И это, когда на его коже не было даже царапины. К знакомому шкафчику я неслась, молясь, чтобы хронель не изменил его наполнение. Сейчас было важно продержать эльфа в беспамятстве как можно дольше. Очнётся... Болевой шок обеспечен. Эх, владей я обезболивающим арканом? Нет, прочь пустые сожаления. Сейчас они только помешают. Есть. Я схватила с полки хрустальную сферу с парами целебного эфира, который использовался при проведении операций. Стоило желтоватому облачку окутать лицо светлого, как оно разгладилось. Эльф уснул, погруженный в сон. Я еще раз сплела аркан общей диагностики, чтобы исключить ошибку. И снова мои брови удивлённо поползли вверх. Нечто словно атаковало эльфа изнутри, раздробив кости и нанеся удар по жизненно важным органам. Особенно меня беспокоил разрыв печени. Но если светлый, до сих пор не погиб от потери крови, должен выкарабкаться. Вот если бы он остался без своевременной помощи... Хронель не просто нашёл мне подходящий объект для проведения испытания. Он спас этого остроухого. На мгновение меня охватил соблазн применить исцеляющий аркан общей направленности. Но магистр Луэр не зря напомнил, что личная исцеляющая магия мне пока недоступна. Точнее, мне пока не хватит сил удержать плетение достаточно долго. Что толку от запуска ускоренной регенерации, если я упаду в обморок и не завершу начатое? Значит, придется запастись терпением и положиться на проверенное снадобье. В последующий час я сражалась с внутренним кровотечением с помощью сфер исцеляющей магии. В какой-то момент Светлый снова начал просыпаться, и я воспользовалась моментом, чтобы напоить его регенератором. Лишь убедившись, что жизнь эльфа находится вне опасности, занялась его переломами, в очередной раз поразившись отсутствием внешних повреждений. Отличная работа. Погруженная в заботы о пациенте, я пропустила появление незнакомца. Это был высокий темноволосый мужчина, судя по разрезу глаз, полукровка, человек с примесью крови демонов. «Кто вы? Как вы здесь очутились?» Я закрыла с собой эльфа. Цепкий, изучающий взгляд мужчины, мне не понравился. Двери всех беседок распахнулись, едва хранитель счел испытание о ваша Ваше минут пятнадцать назад. «Я не заметила. Неудивительно. Вы были слишком заняты пострадавшим». «Полагаю, теперь его жизни ничего не угрожает?» И снова этот цепкий взгляд, словно мужчина не просто осматривал эльфа, а изучал его. Маг исследовал его ауру. «Прекратите! Вы не имеете права его считывать без моего разрешения!» «Смиренно прошу прощения!» Маг отвесил изящный поклон. «Вижу, вы использовали эфиры. Как вы думаете, их запаса хватит, чтобы обеспечить полную регенерацию?» Я повернулась к шкафчику, чтобы оценить запас хрустальных сфер, наполненных газообразной магией. Хранитель счёл испытания завершённым, но я не могла оставить юношу в таком состоянии. У всех светлых эльфов неплохая регенерация, но у этого бедолаги были сложнейшие переломы. Пролежит не меньше трёх недель, а потом ему придётся заново разрабатывать ноги. Надо бы перевести его в городской лазарет. Конечно, светлые эльфы — наши враги, Но мрак тоже милосерден. Я повернулась к своему пациенту, и сердце пропустило удар. Это был совершенно другой эльф. «Куда вы дели моего пациента?» Я требовательно уставилась на мага. «Да вот джон ничуть не смущаясь, объявил тот. «У этого эльфа нос длиннее, брови прямые, и разрез глаз совершенно другой. Девушка, вам показалось. Эм... А что вы сейчас делаете?» Наглое выражение лица мага сменилось озадаченным, потому что я вытащила из кармана хрустальную сферу с капелькой крови моего эльфа. Сравниваю. Я ухватила фальшивого эльфа за руку и сделала на его мизинце крошечный разрез. Добытую капельку крови поместила в хрустальную сферу и, подвесив оба сосуда в воздухе, сплела аркан общей диагностики. Нет, я чувствовала, что маг меня держал за дурочку, но это уже было слишком. Это не мой эльф. У моего кровь была чистая, а этот совсем недавно курил листья дурман травы. Взмахом руки перенаправила диагностирующую сеть на Остроухова, лежащего на кушетке. И переломов у него нет. Если проблема только в этом... Нет, проблема в том, что вы украли моего эльфа. Да сколько можно? Да, я его украл. И этого забираю, раз вы такая привередливая. И мак отнял у меня лежащего на кушетке Остроухова самым наглым образом развоплотил. Фальшивый эльф оказался фальшивее, чем я думала. Это был фантом. «Да вы... вы... вы...» «Лишились дара речи?» — ехидно вопросил маг. В следующее мгновение его глаза заметно округлились, а из горла вырвалось едва различимое шамканье. это Офин... Нивка... А вот ни капельки». Частичная парализация языка способна проучить кого угодно. И это я только разминалась. Оно ну, живо вернули эльфа, или я одним языком не ограничусь. Тофон. Она не фмия, а фуфия. Нафатыпу пофави. Прошепеляпев. Нечто нечленораздельное. Маг исчез. Вот просто взял и испарился. И как мне тягаться с противником такого уровня? деле. Только услышав голос лорда Тортена, я догадалась, какого Тофана упоминал маг. «Надо было сразу его парализовать», — прошептала я сквозь слезы и ощутила тяжесть рук на своих плечах. Сомневаясь, что это бы помогло, черный маг его уровня с легкостью подавил бы ваш парализующий аркан. Слезы полились градом. Было безумно жалко и себя, и несчастного светлого эльфа, попавшего в руки черного мага. Делия. «Поздравляю, вы прошли первое испытание чего Отчего-то абсолютно убитым голосом поведал лорд Тортон. И провалилась, как целительница. Еле слышно прошептала я. Не смогла уберечь своего подопечного. Он же его убьет. Сомневаюсь. Без понятия, зачем островухий мальчишка потребовался Эдриану Сатору, но он настроен его выходить. Я повернулась к лорду Тортону. Хотела поинтересоваться, кто такой Эдриан Саттер, но изо рта вырвалось лишь сдавленное шипение. Теперь я и так знала, кем был черный маг, объявившийся в моей смотровой. Наглым, беспринципным ворюгой. Он не только украл моего пациента, еще и опустошил мой шкафчик, прикарманив все хрустальные сферы с исцеляющими эфирами. Проследив за моим взглядом и оценив пустоту полок, лорд Тортон скорбно закатил глаза. Уверен, он найдёт способ компенсировать нанесённый ущерб. Я подалась вперёд, уткнулась лицом ему в плечо и тихо схлипнула. «Передайте вашему другу, чтобы он не смел больше показываться мне на глаза, или я не ручаюсь за его физическое благополучие. Сомневаюсь, что он воспримет вашу угрозу всерьёз. Боюсь, что Эдриан Саттер – самый часто проклинаемый маг Тёмного Альянса». «С чего бы это?» – мрачно буркнула я завидуют наверное, весело бросил лорд Тортон. Его смех, низкий, бархатистый и в то же время такой искренний, заставил меня улыбнуться сквозь слезы. Лорд Тортон верил, что этот маг поможет светлому эльфу, волей хронеля, оказавшемуся в моей смотровой. Хорошо бы. Вспомнилось, как виртуозно Эдриан Саттер пытался меня запутать, как исказил черты лица фантома, чтобы я забыла лицо оригинала. Теперь я была уверена, что этот светлый – очень важная шишка в вечно зелёном лесу. Возможно, к лучшему, что он покинул шлотар до того, как его увидели преподаватели. Первые испытания охранеля прошли четыре целительницы, но лишь три были учащимися шлатарской академии. Внезапно место участницы состязания заняла ректор Сойер. Клариса всего лишь подменила одну из девушек, когда она в слезах выбежала из беседки, и сообщила, что в той умирает морской наг. Целительница, чей отец погиб от трезубца морского змея, не смогла заставить себя помочь нагу. Ещё одна адептка провалила испытания из-за чрезмерной брезгливости. Её подопечный прибыл прямиком из Клийских пещер и был с ног до головы облеплен секретом подземного ползуна. Вместо того, чтобы ввести антидот, целительница сначала занялась внешним видом пострадавшего, что не укрылось от бдительного взора хранителя. «Лидия Сойер, поздравляю вас!» — окликнула я госпожу ректора, теперь облачённую, как и остальные участницы отбора, в белоснежное, украшенное золотой вышивкой платье. Сейчас госпожа ректор уже не была похожа на суровую наставницу. Она словно сделалась моложе и красивее. И она заняла чужое место. Ревность жгучей иглой уколола изнутри Следом накатили тошнота и стыд. Вот как я могла упрекать в чём-то леди Клариссу? Она же всего лишь исполнила свой долг целительнице, когда её ученица отказалась лечить морского нага. Вот ректор в число участниц отбора, всего лишь причудо-хронеля. Одна из многих странностей нашего светлого хранителя. Леди Клариса рассеянно кивнула мне и, не замедляя шага, направилась к древу знаний. Не иначе, как хотела спуститься в святилище, и обратиться к хранителю. Тортон, мне сказали, о мой гоблин. Магистр Лоэр заметил Леди Сойер и бросился ее догонять. Но мгновение мне показалось, что наставник смертельно испугался. Впрочем, это ощущение быстро ушло. Как только народу рядом с беседками стало меньше, мне стало легче дышать, словно грозовая туча прошла стороной. Я обернулась, чтобы еще раз полюбоваться беседками, выросшими на месте смотровых. Сейчас мне не верилось, что совсем недавно я сражалась в одной из них за жизнь светлого эльфа. Произошедшее казалось далеким и нереальным, но стоило закрыть глаза, как перед глазами вставало худощавое лицо юноши с пшеничными бровями в разлет. Я видела бисеринки пота на измученном болью лице и снова слышала его стон. Такой жалобный, и надрывный, что сердце сдавливало в груди от страха. Меня не покидало ощущение, что тот чёрный маг забрал эльфа слишком рано. Я сделала всё, чтобы исцелить его тело, но один лишь мрак ведал, с какими кошмарами ему предстояло столкнуться после пробуждения. Моего пациента похитили, но остальные-то оставались внутри беседок. Я услышала, как наставники обсуждали возможность перевода раненых в городской лазарет. Задача осложнялась тем, что не все они были союзниками Тёмного Альянса. Дриада из Вечно Зелёного Леса, Морской Наг, Светлый Эльф, Гном и Орг. Внешняя политика слабо волнует вашего Хранителя», — тихим смешком заметил лорд Тортон. «Что будет с Дриадой и Нагом? Их отпустят?» «С наибольшей выгодой для Тёмного Альянса. Я уже отправил сообщение Его Величеству Королю Легарту. Теперь он будет решать судьбу пленников». «А о том эльфе. Вы тоже сообщили королю?» «Я указал, что один из пленников перешел под опеку лорда Эдриана сатора «Делия, ваше сегодняшнее испытание завершено». Мягко напомнил, лорд Тортон, наверняка заметивший, как меня передернуло от одного упоминания имени Черного Мага. «Странное ощущение. Когда я была внутри, мне казалось, что время словно остановилось, а теперь возникает ощущение, что все закончилось слишком быстро». Словно я сделала что-то неправильно. Словно что-то не успела. Я переплела пальцы в замок в попытке унять нервную дрожь. Первое испытание было позади, но его завершение не принесло ожидаемого облегчения. Точно впереди нас всех ожидало нечто ужасное и неотвратимое. «Идемте». Меня решительно взяли под руку. «А куда?» «Подальше отсюда». И лорд Тортон уверенно повел меня к выходу. «Нет». Так нельзя. Я же участница отбора. Что, если следующее испытание будет назначено, а я всё пропущу? Не самый плохой вариант. Что? От удивления я споткнулась на ровном месте. Я могу хотя бы помечтать? Василиска вдруг остановился и прикрыл глаза. Слышите? Я вслушалась в ночь и уловила едва различимую мелодию. Хронель играл для всех на сколыбельную. Крамер Тортон Следовало отвезти Делию в башню и пожелать спокойной ночи. Змейке стоило отдохнуть перед новым испытанием, но я не смог ее отпустить. Мне нужно было убедиться, что с ней все в порядке. Делия утверждала, что светлый эльф находится в беспамятстве и никоим образом не мог ей навредить. Но я знавал случаи, когда темные умирали, проведя всего несколько минут рядом со светлыми. Наши враги обожали амулеты, насылающие проклятие или болезни. «Лорд Тортон, со всей ответственностью могу заявить, что леди Мейбус в полном порядке. Господин Севаль хитро посмотрел на меня. Первый целитель уже обратил внимание на моё отношение к Делии и не стал возмущаться, когда мы заявились к нему домой. Я хотел, чтобы Делию осмотрел кто-то, не связанный с Академией. Да что там скрывать? Я жаждал вывести змейку за пределы сферы влияния светлого хранителя». А добившись этого, ощутил себя болваном, поддавшимся глупой панике. «Большое спасибо, господин Сываль. Вот видите, Делия с теплотой посмотрела на меня. Я же говорила, что нет причин для беспокойства. Обычное переутомление. Мы условились, что не станем говорить первому целителю об отборе и испытаниях. Происходящее в Академии следовало сохранить в тайне. И все-таки вам следует поберечься, пока темная стража не выяснила, Что же произошло с бедной Амандой? «Амандой?» Делия заметно напряглась. «Вы имели в виду Аманду Антар?» Первый целитель вопросительно посмотрел на меня. Он уже осознал, что произнес лишнее. Ректор Сойер сказала, что Аманда отправилась на несколько дней домой. С ней что-то случилось? Что-то нехорошее. «Так. Как с Лаурой?» «Аманда была беременна?» всхлипнув Делия прижала пальцы к губам. «Нет». Леди Мейбус. Аманда не была беременна. А лицо первого целителя пошло пятнами. Делия, присядьте, пожалуйста. Осознав, что Делии все-таки придется сообщить правду, я снова ощутил, как внутри скручивается тугая спираль тревоги. Мне хотелось оградить Делию от лишних переживаний до окончания отбора. К следующему испытанию она должна быть в форме. К Харли она же девчонка, а я оцениваю ее как потенциального бойца. Аманда Антер погибла от рук чёрной ведьмы. Это произошло в городе. Днём. Каждое слово давалось мне с трудом. Чужая боль ударила наотмашь. Сперва в грудь, а потом в висках застучала так, словно меня приложила башкой о оттвёрдую поверхность. И это я ощущал лишь отголосок эмоций, испытываемых Делией. «Но как же так?» Она перевела взгляд на господина Сываля, словно надеясь, что она провергнет мои слова. «Увы, мне жаль. Стражи обязательно найдут тёмную тварь, но сейчас вам всем нужно поберечься. Лорд Тортон, позаботьтесь о ней». «Разумеется». «Лиди Мейбос, как хороший хозяин дома, я обязан предложить вам чай». На губах мужчины возникла извиняющаяся улыбка. «Нет-нет, ничего не нужно». Словно механическая кукла, Делия поднялась со стула. «Лорд Тортон, нам пора». «Лорд Тортон?» «Да, конечно», — спохватившись, вскочил на ноги. «Господин Сываль, благодарю, что уделили нам время». «Леди Мейбус, прелестное дитя. Мне жаль, что она все узнала от меня». «Эх, деле Первый целитель с удивлением рассматривал девичью фигурку, чей силуэт уже вырисовывался на фоне ярко освещенной улицы. Далее Мэйбус стояла у ограды дома, вцепившись в прутье и, судя по подрагивающим плечам, горько плакала. Она и сама не заметила, насколько молниеносно покинула дом первого целителя и миновала путь от парадного крыльца до ворот. Змеи и крысы первыми бегут с тонущего корабля. Другому за подобные слова я дал бы в морду. Сейчас удержался лишь потому, что говоривший никогда не оскорблял ради личного удовольствия. Временами Сатар вел себя как полный говнюк, но при этом кретином не был. Хотя тут еще как посмотреть. Многие давно утверждали, что у черного мага с башней не все в порядке. И все-таки это был Сатар, поэтому я лишь покрепче стиснул зубы и бросил. Обычно речь идет исключительно о крысах. В том случае, если судно-корабль, угодивший в шторм. Шлатарская академия тонет в кое-чем поинтереснее – Убедившись, что я настроен на диалог и не подпалю его задницу с разворота, иллюзион сбросил укрывающий полог Тьма – мой недогадливый чешуйчатый друг. Она сгущается. Ритуалы черной ведьмы принесли свои плоды, а вы с Делией их почувствовали, раз такой поспешностью покинули Академию. Бред. Я всего лишь захотел показать девчонку местному целителю. сатор издевательски вскинул бровь. Пожалуй, я все-таки дам ему в морду, исключительно для профилактики. Тьма практически уничтожила чешуйчатых обитателей пустыни. Страх перед тьмой у вас с Делией в крови. В шелотаре что-то назревает? Что ты выяснил? Кто под подозрением? Неосознанно повысил голос, чем привлек внимание Делии. Девушка встревоженно обернулась и нашла меня взглядом. Покинув дом первого целителя, она отказалась от экипажа. Мне и самому хотелось проветрить мозги, поэтому в академию мы отправились пешком. Уверен, что до этого вечера Делия Мейбус и не подозревала, насколько популярна в шалотаре. С нею здоровался каждый второй прохожий, а сейчас обступила группа женщин, которым приспичило получить бесплатную консультацию. Решив, что Делии не помешает немного отвлечься, я не стал ее торопить. Вместо этого отошел к соседнему дому, где меня и окликнул Эдриан сатор «Полегче, мой нетерпеливый друг, если бы я знал что-то конкретное, то сейчас бы не отвлекал тебя от этой милой крошки». Сатар перевёл взгляд на Делию и плотоядно улыбнулся. Желание дать ему в морду стремительно трансформировалось в острую потребность. «Ты неплохой эмпат и гран. Верь своему чутью, и если поймёшь, что больше медлить нельзя, хватай свою змейку и беги прочь от шлатара». «Спасибо за совет, но бегство не мой метод». А зря. Ничто так не облегчает жизнь, как тактическое отступление. Будут новости, дам знать. И маг растворился в вечерних сумерках, слившись со стеной дома. Сатор искал чёрную ведьму параллельно с тёмной стражей. Он считал, что та затаилась после убийства аман антер и сейчас выжидала, чтобы оценить последствия проведённого ритуала. Адептки Шлатарской Академии Целительниц сошли с ума. Иначе разве стали бы они называть ректора Суэр мошенницей? Я заглянула в зал отдыха в поисках одногруппниц и попала на всеобщее собрание. Градус напряжения на нем зашкаливал. Особенно рьяные предлагали немедленно идти к ректору и требовать объяснений. Мари, а что не так? От Отчего все так взъелись на леди Клариссу? Она же всего лишь подменила участницу, отказавшуюся лечить морского нага. Вот именно. И как целитель нага осталась в игре. Охранель исключил Ани, посчитав не слишком расторопной. Ректор, Сойер всех обвела вокруг пальца. Глупости. Если бы леди Клариса желала принять участие в отборе, она вошла бы в число участниц с самого начала. «Какая же ты простушка, Дейлия?» Мари презрительно скривила губы. «Сейчас она до такой степени напоминала погибшую Аманду, что у меня сердце ёкнуло». Ректор Сойер не могла сразу проявить интерес к отбору, В этом случае все задумались бы о призе, который получит победительница. Победительница поможет хранителю переродиться. Только и всего. Никакой личной выгоды. Мы все участвуем в отборе ради хранеля. Глупенькая Делия. Победительница получит благословение светлого источника. И её магия возрастёт многократно. Это ты сейчас говоришь глупости, Мари. Узнать бы, кто распускает такие дикие сплетни. И что? Побежишь доносить Сойер? Или это она тебя подослала шпионить? Мари крепко ухватила меня за предплечье. Совсем сдурела? Чтобы сплести простейший аркан, нарушающий кровообращение, достаточно пальцев одной руки. Рука Мари перестала слушаться хозяйку. Пальцы девушки разжались, что также не поспособствовало улучшению ее настроения. Я не видела госпожу ректора после того, как хранитель объявил результаты испытания. Мне без разницы, веришь ты или нет, но если ещё хоть раз протянешь ко мне свои грабли... Прости. мари вдруг принялась яростно тереть виски и трясти головой, как если бы пыталась проснуться. Подцепила заразу от остальных. Ты только посмотри, какие все стали дёрганные. И верно. Если прежде в зале отдыха целительницы разбивались на группы по интересам, кто-то делал сообща домашку, кто-то обменивался опытом, а кто-то просто сплетничал, то сейчас во всех кружках велись разговоры на повышенных тонах предлагая пойти спать, надеюсь к утру все угуманятся. Я ободряюще улыбнулась Мари. Это просто конец года. Все устали. Повезло Аманде. Уже умотала на каникулы. Боль ударила на отмышь. Хорошо, что рядом было кресло. В него я и рухнула. За эти два года Аманда сделала все, чтобы моя учеба в шалотаре стала невыносимой. Но я не желала Антер такой судьбы. Почему-то Аманда Запомнилась мне такой, какой я встретила её в коридоре. Влюблённый, растерянный и бесконечно несчастный. «Эй, ты чего?» Мари села на корточки и с тревогой заглянула мне в лицо. Голова закружилась. Организм подаёт сигнал, что пора спать. «Конечно, ведь завтра у тебя следующее испытание». Я вздрогнула и промолчала. В голосе Мари было столько зависти, что мне стало жутко.